Глава 4. Последняя роза увяла. По ту сторону тьмы была боль. Долгое время только она одна и существовала для Марка. Сперва белая, слепящая. Потом она притупилась, сделалась красной, и сквозь красный туман он стал неясно различать окружающий мир. Рядом двигались люди, свет ламп сменялся дневным светом. Марка трогали чьи-то руки, иногда во рту появлялся горький вкус, за которым неизменно следовал мрак. Но все было спутанным, настоящим как бывает на грани сна и яви. Но однажды утром он услыхал, как трубы играют утреннюю зарю. Знакомые звуки прорезали туман в его сознании, как клинок меча разрезает спутанную пряжу. И с ними вернулись другие, знакомые, реальные ощущения. Утренняя прохлада, коснувшаяся лица и обнаженного плеча. Отдаленный крик петуха, запах коптящей лампы. Марк открыл глаза и увидел, что лежит навзничь на своей узкой кровати в собственной комнатке. Прямо над ним... Бледно-аквамариновый квадрат окошка на темно-золотистой плоскости стены, освещенной лампой. В окошко видно, на крыше напротив, на темном коньке командирской столовой, спит голубь. И силуэт его вырисовывается на фоне рассветного неба с такой четкостью, с таким совершенством, что Марку показалось, будто он различает каждый пушистый кончик торчащего перышка. Еще бы ему не различать, ведь он сам вырезал эти перышки, сидя на корнях дикой оливы, в петле реки. Хотя нет, то была другая птица. Спала последняя пелена тумана, окутывавшая его мозг. Стало быть, он все-таки не умер. Он немного удивился, но ни капли не взволновался. Он не умер, но ему было очень плохо. Боль, которая сперва была белой, а потом красной, все еще жила в нем. Она больше не заполняла весь мир, но охватывала всю правую ногу сверху донизу, тупая пульсирующая боль, внутри которой вспыхивали искры более резкой боли. Мучительнее он ничего не испытывал, если не считать того мига, когда ему прижали к колбу клеймо Митры, и у него потемнело в глазах. Но и боль оставила его равнодушным. Он припомнил подробно все, что произошло до того, как он потерял сознание. Случилось это так давно, еще по ту сторону мрака, и поэтому тревоги он не чувствовал. Сигнал, прозвучавший недавно на валу, мог означать лишь одно – крепость благополучно пребывает в руках римлян. Кто-то зашевелился в наружной комнате и встал в дверях. Марк с трудом повернул голову, она стала такой тяжелой и увидел гарнизонного хирурга в перепачканной тунике с покрасневшими веками и с многодневной щетиной на лице. — А, это ты, Авл, — проговорил Марк. Язык тоже тяжело ворочался во рту. — У тебя такой вид, будто ты месяц не спал. — Ну, не месяц. Хирург быстро подошел к постели, когда Марк подал голос и склонился над ним. — Хорошо. — Очень хорошо, — добавил он, одобрительно кивая. — А сколько? — запинаясь, с трудом выговорил Марк. Шесть дней, а может и семь. А мне кажется, прошла целая вечность. Авол отвернул полосатое покрывало и положил руку ему на сердце. Он считал и ответил лишь кивком. И вдруг для Марка все стало важным и интересным. А подкрепление? Значит, они добрались до нас? Авал с раздражающей медлительностью продолжал считать. Кончив, он натянул на Марка покрывало. Да-да, большая часть когорта из дурина. Мне необходимо повидать Центуриона друзила и командира подкрепления. Немного погодя, если будешь лежать тихо. Авол отвернулся и стал поправлять чадящую лампу. Нет, не погодя, а сейчас. Авол, я приказываю, пока еще я командую здесь. Он попытался приподняться на локте, но захлебнулся от боли и оборвал фразу. Несколько минут он лежал неподвижно, уставившись на хирурга. На лбу у него выступили капли пота. Тсс. Ну вот, ты все себе испортил. Авл засуетился, выговаривая ему как маленькому. А все от того, что не хотел лежать тихо, как я советовал. Он взял красноватую самосскую глиняную чашу с сундука и подсунул руку Марку под голову. «Лучше выпей-ка, «Сразу станет легче». Марк был слишком слаб, чтобы сопротивляться, да и край чаши был уже у самых его губ. Он выпил. Это оказалось молоко, но с тем же горьковатым вкусом, после которого всегда наступал мрак. «Ну вот, молодец», — похвалил Авл. «А теперь поспи. Послушайся меня. Засни». Он опустил голову Марка на в несколько раз покрывало. Центурион Друзил явился на другой день. Он сел, положив руки на расставленные колени. Его гребенчатый шлем отбрасывал синюю тень на освещенную солнцем стену у него за спиной. В общих чертах он написал все случившееся после того, как Марка ранили. Марк слушал очень внимательно. Кстати, выяснилось, что он должен прилагать массу внимания, иначе все вокруг его отвлекало. Трещина в потолочной балке, птица, промелькнувшая за окном, боль в ноге. Черные волоски в носу у Центуриона. Когда Центурион кончил, у Марка было к нему еще много вопросов. Друзил, что случилось со святым человеком? Отправился к своим богам, командир. Его зажало между подкреплением и нами. Многие из племени отправились сопровождать его. А возница? Мой возница. Центурион повернул большие пальцы вниз. Когда мы вытащили вас обоих из-под обломков, он был мертв. Да и ты не выглядел живым. Помолчав, Марк спросил. Кто унес меня с поля боя? Трудно сказать, командир. Многие приложили к этому руку. Я надеялся выиграть время для остальных. Марк провел рукой по лбу. А что было дальше? Видишь ли, командир, все произошло так быстро. Гальба кинулся назад, туда, где только что видел тебя. Остальные за ним. Нужны были крайние меры. Вот мы и взяли с собой резерв. Ведь было рукой подать. И унесли тебя. А вас в это время не покромсало колесницами? Быстро спросил Марк. Могло быть и хуже. Твоя затея ослабила атаку. «Я хочу видеть Гальбу». «Он в лазарете, у него открытая рана на правой руке». «Насколько это серьезно?» «Рана чистая, уже заживает». Марк кивнул. «Наверное, ты увидишь его?» «Приветствуй его от меня, Центурион. Передай, что я зайду, если встану на ноги раньше него. И мы сравним наши раны. И скажи легионерам, что я всегда считал четвертую Гальскую лучшей среди когорт легиона». «Скажу, командир», — пообещал Друзил. «Они о тебе справлялись, очень огорчаются». Он встал, поднял в знак прощания руку, на которой блестели тяжелые серебряные браслеты, полученные им за отличную службу, и с громким топотом отправился по своим делам. Марк сомкнул веки и прикрыл глаза. Он долго лежал так, рассматривая в черноте картины, которая породил рассказ Друзила. Ему виделось, как подкрепление марширует по дороге хруст, хруст, хруст, и за ним клубится пыль. Виделось, как легионеры преодолевают последнее сопротивление варваров, и падает фанатик с месяцем на лбу. Город бритов превращается в дымящиеся руины, их небольшие поля посыпают солью по приказу командира подкрепления. Хижины построить снова легко, но соленые поля начнут давать урожай лишь через три года. Но даже если пройдет целая вечность, подумалось ему, все равно ничто не вернет молодых бритов. Марк сам удивился, что ему это не безразлично. Ему виделись убитые, Луторий в том числе. Марк надеялся, что в Елисейских полях для Лутория найдутся лошади. Но отчетливее всего он снова и снова видел крадока, раздавленного, лежащего посреди стоптанного папоротника на склоне холма. Сначала он был зол на крадока. Охотник нравился ему, и Марку казалось, что тот платит ему взаимностью, но крадок предал его. Сейчас злость прошла, он понимал. Крадок не то чтобы обманул его доверие, предал его. Он просто соблюдал верность чему-то другому, более для него важному. Теперь Марк это понимал. Позже зашел его навестить командир подкрепления, но свидание не принесло радости. Центурион Клодий Максим был превосходный вояка, но человек сухой. С лица его не сходило унылое выражение. Он постоял по одолю дверей и сообщил, что поскольку все уладилось, он намерен завтра же продолжить прерванный поход на север. Он вел свою когорту в иску, когда сигнал бедствия достиг Дурина, и ему пришлось отклониться в сторону. Он оставит им на время две центурии для укрепления гарнизона, а также Центуриона Герпиния, который возьмет на себя командование крепостью, пока из Иски не прибудет новый командир на смену Марку, а с ним наверняка пришлют и свежие вспомогательные войска. Марк понимал, что все это совершенно разумно, подкрепление состояло из легионеров боевого отряда, и Центурион легионеров стоял выше Центурионов вспомогательных войск. И если он, Марк, будет еще какое-то время прикован к постели, то вполне естественно прислать другого командира до той поры, пока он не сможет выполнять свои обязанности сам. Но все-таки его раздосадовала властная манера Центуриона, он оскорбился и задрузила из-за себя. Кроме того, ему вдруг почему-то стало страшно, и поэтому он напустил на себя чопорность и высокомерие, и до конца их короткого официального свидания общался с чужаком с ледяной вежливостью, выглядевшей почти оскорбительней. День следовал за днем, их разнообразил только свет лампы или дневной свет. Пища, которую есть ему не хотелось, да тени, сновавшая по двору мимо его окна. Еще его посещал Абл с помощником, которые привязывали ему плечо, продырявленное копьем. Он и не почувствовал удара, нанесенного копьеносцем, когда он прыгнул на колесницу, и безобразный скромственное ранами правое бедро. Прибытие нового командира все откладывалось, так как несколько центурионов подхватили болотную лихорадку. Луна, народившаяся в те дни, когда восстало племя, и стаяла, растворилась в черноте, и сейчас в вечернем небе висел бледный серпик новой луны. Все раны Марка, кроме самых глубоких и рваных, зажили. Вот тогда-то ему и сказали, что со службы в легионах для него покончено. Следует только набраться терпения, и в свое время, как заверил Авл, нога ему еще послужит. Но когда, Авл сказать не может. «Должен же Марк понять», – жалобно убеждал рассудительный хирург, – «нельзя раздробить бедро и изорвать мышцы в лохмотье, а потом ждать, что все станет таким, как прежде». И именно этого приговора и боялся Марк со дня свидания с Центурионом Клодием Максимом. Больше бояться ему было нечего. Марк принял новость внешне спокойно, но для него это означало утрату почти всего, что представляло для него интерес. Он не мыслил себе другой жизни, кроме как службы в легионе. Его подготовили только к ней. Теперь все кончено. Никогда ему не быть префектом Египетского легиона, никогда не выкупить родовое поместье в русских холмах, не приобрести новое. Легион для него потерян, а с Легионом, скорее всего, потеряна и Родина. Будущее теперь, когда у него хромая нога, нет денег и нет перспектив, представлялось ему безрадостным и пугающим. Центурион друзил, возможно, догадывался о его настроении, хотя Марк не делился с ним своими мыслями. Во всяком случае, он каждую свободную минуту заглядывал к своему командиру, а Марк, как больное животное, жаждал уединения и частенько желал Центуриону очутиться на другом конце Империи, Правда, впоследствии он с благодарностью вспоминал его участливость и дружескую поддержку в тяжелую пору. Спустя несколько дней Марк лежал и прислушивался к отдаленным звукам, означавшим, что прибыл новый командир. Он по-прежнему оставался в своих покоях. Он было предложил, чтобы его перевели в лазарет, но ему ответили, что для нового командира приготовили другое помещение, а Марк может оставаться здесь, пока не поправится настолько, что сможет уехать, то есть отправиться к дяде Аквиле. Что ж... «Ему еще повезло», – размышлял он в некотором унынии, – «у него имеется дядя Аквилла. По крайней мере, скоро он узнает, похож ли незнакомый дядюшка на своего брата, его Марка, отца». Теперь, когда Марку позволили садиться, ему стал виден двор и розовый куст в винном кувшине, который рос как раз под окном. Среди темных листьев олела последняя роза, но пока он глядел на нее, прямо на его глазах упал один лепесток, как большая капля крови. Скоро за ним последуют и остальные – Крепость оставалась под его командованием ровно столько, сколько цвел куст. «Кусты в самом деле уже не вмещается в кувшин», — подумал Марк. «Может быть, преемник его что-нибудь предпримет». «Преемник. Какой он будет?» Марку не был виден въезд во двор, но вот раздались шаги вдоль колоннады, затем в наружной комнате, а спустя секунду новый командир уже стоял в дверях. Очень щегольски одетый, но очень запыленный молодой человек, державший гребенчатый шлем под мышкой. Это был владелец упряжки, который правил Марк на бегах во время сатурналей в Риме. «Кассий!» – воскликнул Марк. «А я все гадал, будет ли это кто-нибудь знакомый?» Кассий подошел к постели. «Здравствуй, мой дорогой Марк. Как нога?» «Заживает так или иначе». «Понятно. Что ж, и это уже неплохо». «А куда ты дел своих гнедых?» – быстро спросил Марк, меняя тему. «Ты их не взял сюда?» Кассий опустился на сундук и томно паник в изящной позе. Юпитер величайший. Нет, конечно. Я одолжил их Диксиону вместе с Конюхом. Он будет смотреть за ними. И за Диксионом. У Диксиона им будет неплохо. Какой то привел войско? Две центурии третьего легиона. галы как всегда. Хорошие ребята, испытанные. Служили на северной границе, прокладывали каменные дороги. Раз, другой обменялись стрелами с татуированным народом. Он томно приподнял одну бровь. Если они проявят себя в бою так же, как твоя неопытная четвертая когорта... — Стыдиться их не придется. — Думаю, что больше в этих краях беспорядков не будет, — заметил Марк. — Центурион Клодий Максим позаботился об этом как следует. — Намекаешь на спаленные деревни и посыпанные солью поля? — Да, карательная экспедиция — вещь малоприятная. — Судя по твоему жалчному тону, ты не воспылал дружескими чувствами к Центуриону Клодию Максиму. — Вот именно. — В высшей степени ревностный командир, — проговорил Касси тоном седовласого легата. — Вернее, служака, — резко поправил Марк. «Если бы ты прочел рапорт, который он подал по возвращению в отставку, ты, может быть, отнесся бы к нему дружелюбнее». «Хороший рапорт?» – удивленно спросил Марк. «По его мнению, Центурион Клодий Максим был не из тех людей, кто щедр на похвалы». Кассий кивнул. «Мало сказать, хороший. Как раз перед моим походом на юг начали даже поговаривать об одном пустяке. Ну там, о золоченном лавровом венке, чтобы четвертая Гальская выглядела на парадах понаряднее». Наступило короткое молчание. Потом Марк сказал... «Ну что же, нельзя отрицать, что мы, они, это заслужили. Слушай, Кассий, если дело не ограничится разговорами, дай мне знать. Я скажу тебе, куда мне сообщить. Мне бы хотелось узнать, что когорта завоевала свою первую награду под моим командованием». «Наверное, и когорте будет это интересно узнать», – грубовато ответил Кассий и лениво поднялся. «Я иду в баню. Я в пыли с ног до головы». Он постоял, глядя сверху вниз на Марка, на время отбросив свою томную манеру. «Не беспокойся». Я не погублю твою когорту. Марк засмеялся, но горло у него вдруг перехватило. Смотри у меня, а то клянусь, я найду способ отравить твое вино. Когорта превосходная, лучшая в легионе. Желаю, чтобы они принесли тебе удачу. На дворе мелькнуло что-то яркое. Последний темно-красный лепесток слетел с куста.